а также тех, кто после них размышлял о великом таинстве. Среди последних советую тебе прочитать труды благородного монаха Кампанеллы, который перенес жесточайшие пытки за то, что, подобно тебе, мечтал об устройстве человеческого общества, основанного на истине и науке. Мы слушали молча. Не думайте... «Продолжал трисмегист. что, говоря о книгах, я, подобно католикам, идолопоклоннически воплощаю жизнь в надгробиях. Нет, нет, я скажу вам о книгах то же самое, что вчера говорил о других памятниках прошлого. Книги и памятники». Это остатки жизни, которыми жизнь может и должна питаться. Но жизнь существует всегда, и вечное триединство лучше запечатлено в нас самих и в звездах неба, чем в книгах Платона или Гермеса. Сам того не желая, я направил разговор по другому руслу. «Учитель», — сказал я, — «вы только что употребили такое выражение «Триединство лучше запечатлено в звездах неба». Что вы хотели этим сказать? Я понимаю слова Библии о том, что слава Божия сверкает в блеске небесных светил, но не вижу в этих светилах доказательства общего закона жизни, который вы зовете «триединством». «Это потому, — ответил он, — что физические науки пока еще мало развиты у нас. Или, вернее, ты еще не изучил их на том уровне, на каком они находятся в настоящее время. Слышал ли ты об открытиях в сфере электричества?» «Разумеется, слышал, ибо они привлекли внимание всех просвещенных людей». Так вот, заметил ли ты, что ученые, столь недоверчивые, столь насмешливые, когда речь идет о божественном триединстве, наконец, сами признали его в связи с этими явлениями? Ибо они говорят, что нет электричества без теплоты и света. И наоборот. Словом, они видят здесь три Явление в одном, чего не хотят допускать в Боге. И тут он начал рассказывать нам о природе и о необходимости подчинить все ее явления одному общему закону. «Жизнь одна», — сказал он, — «существует лишь акт бытия. Надо только понять, каким образом все отдельные существа живут милостью и вмешательством всеобъемлющего существа, не растворяясь в нем. Я был бы счастлив и дальше слушать, как развивает тресмегист эту неисчерпаемую тему. Но в течение некоторого времени Спартак, казалось, уделял словам тресмегиста меньше внимания. Не то, чтобы они не интересовали его Но ведь напряжение ума старца не могло длиться бесконечно, а Спартаку хотелось, пока это было возможно, снова навести его на излюбленный предмет. Рудольштадт заметил этот оттенок нетерпения. «Ты уже не следишь за моей мыслью», — сказал он. «Разве наука о природе кажется тебе недоступной в том виде, в каком понимаю ее я?» Если так ты ошибаешься, я не менее, чем ты, уважаю нынешние труды ученых, посвященные исключительно проведению опытов. Но продолжая работать в этом направлении, нельзя создать науку, можно создать только перечень названий. И не я один так думаю. Я узнавал во Франции философа, которого очень любил. Это был Дедро. Он часто восклицал по поводу нагромождения научных материалов, необъединенных общей идеей. Это работа каменотеса, не больше того. Но я не вижу здесь ни здания, ни архитектора. Знаешь, что рано или поздно наша доктрина займется естественными науками.